К полудню под пылающим солнцем арену уже трудно было разглядеть. За 100 шагов от бара казино. Идея освещения этой гонки в любом приемлемом смысле для работы журналиста оказалась абсурдом. С таким же успехом можно пытаться следить за ходом состязания пловцов в бассейне, уровня олимпийского засыпанного вместо воды порошком талька. Тут, как и было обещано на выручку подоспела компания Ford Motors, предоставившая для прессы брончу с водителем. Но после нескольких лютых пробегов по пустыне в поисках мотоциклов участников, когда мы обнаружили лишь один, да и то случайно, я оставил эту затею на совести фотографов и вернулся обратно в бар. Пришло время, чувствовал я, для организирующей переоценки всей картины происходящего. Гонка, несомненно, имела место. Я был свидетелем старта, вполне в этом уверен. Но вот что делать сейчас? Нанять вертолет? Отправиться назад на вонючем бронче? слоняться неприкаянным по этой чертовой пустыне и смотреть, как эти козлы-гонщики проходят контрольный пункт раз в каждые 30 минут. К десяти они растянулись по всей трассе. Это уже нельзя было назвать гонкой. Это была борьба за выживание. Единственное видимое действие происходило на стартово финишной линии, который на полной скорости подкатывал какой-то мудак, выскочивший из клубов пыли и в изнеможении слезал с мотоцикла. Его команда техников дозаправляла машину и отправляла ее назад со свежим водилой На следующий этап в 50 миль Еще один брутальный час убийственного для почек безумия в этом омерзительном пыльном чистилище В котором было не видно ни зги. Около 11 я предпринял очередной заезд в тачке для пресы, Но вместо гонки мы наткнулись на два джипа пустынника Битком набитых какими-то уродами Напоминавших отставных младших офицеров из Сан-Диего Обдав нас каскадом песка, они резко перекрыли дорогу и потребовали сообщить «Где эта чертова фигня?» «Понятия не имею», — сказал я. «Мы такие же добропорядочные патриоты-американцы, как и вы». Оба пустынника были покрыты зловещими символами. Клекочущие орлы сжимают в своих когтях американские флаги. Косоглазая змея порублены на куски звездной полосатой циркулярной пилой. А на одной из машин на заднем сиденье торчало что-то вроде крупнокалиберного пулемета на подставке». Они отрывались на полную катушку. Просто носились с дикой скоростью по пустыне и доставали всех, кто попадался им на пути. Из какого вы подразделения, друзья? заорал один из них. Моторы ревели так, что мы едва слышали друг друга. Спортивная пресса! прокричал я в ответ. Мы и мухи не обидим. Наемные трудяги. Вояки заулыбались. Если хотите хорошей добычи, кричал я, то вам надо погоняться вон за тем мерзавцем из новостей CBS. Прям там, впереди, на черном джипе. Этот человек ответственен за продажу Пентагона. «Твою мать!» — вскричали разом двое. «Черный джип, ты сказал?» Они умчались прочь, разошлись, как в море корабли. Мы подскакивали на камнях, продираясь сквозь мелкие заросли кустов, похожие на железные перекати поле. Внезапно из моих рук вылетела кружка пива, перевернулась и упала на колени, окатив мне промежность теплой пеной. «Ты уволен!» — сказал я водителю. «Вези меня обратно на арену!» Остро чувствовалась необходимость осесть на одном месте, поразмыслить над этим гнусным заданием и понять, как с ним справиться. Лассерден наставил на всеобъемлющем репортаже. Он хотел вклиниться в эту песчаную бурю и попробовать применить какие-то редкие комбинации пленки и объективов, способные проканать в этом паскутстве. Решал Джо, наш водитель. На самом деле, звали его не Джо, но нам рекомендовали так его называть при инструктаже. Прошлой ночью я говорил с боссом из ФОМОКО, и когда он упомянул о приписанном к нам водителе, то важно сказал, «Его настоящее имя Стив, но ты должен звать его Джо». «Какие проблемы?» — отозвался я. «Мы будем звать его так, как он захочет. Как насчет свечи или горки?» «Никакой отсебятины!» Отрезал представитель Форда: Зовите его Джо. Ласерду уломали, но около полудня он снова выехал в пустыне в компании нашего водителя Джо. А я окончательно вернулся в бетонный бар казино, которое в действительности было стрелковым клубом Минт, где начал основательно бухать, основательно думать и делать много основательных заметок.